Светлана Дружинина. Исполнение желаний. Можно ли узнать человека до знакомства с ним? Ну, хотя бы в общих чертах представить себе его характер. Считаю, да. Для этого совершенно не обязательно идти к прорицателям или вглядываться в магический шар. Можно просто заглянуть в книгу по астрологии, откроются удивительные вещи. Даже если это ироничная книга Линды Гудмен «Знаки зодиака» или «Астрология с улыбкой». «Глаза стрельцов» Яркие, живые, лукавые. Стрельцы бывают очень высокого роста. Рослые стрельцы чем-то неуловимо похожи на породистых лошадей. У многих на лоб спадает непослушная прядь, похожая на лошадиную челку, и у них остается на всю жизнь привычка встряхивать головой, как бы откидывая волосы назад. Будучи страстными натурами, стрельцы полностью отдаются делу, которому посвятили жизнь. Жизнь для стрельца – это театр, даже скорее цирк. Что это, скажите, если не портрет Светланы Сергеевны Дружининой? О таких, как она, хочется сказать, породисто, потому что есть все. Особая стать, ум, независимость в поступках и мыслях говорит только то, во что свято верит, даже если ее слова расходятся с громогласным хором большинства. И такое как-то было в «Гласе народа» у Сорокиной на старом НТВ. Ее фигуре позавидует иная модель, сказывается балетное и цирковое прошлое. «Она красива, поэтому совсем неудивительно, что стала известной актрисой». Вспоминается ее Анфиска из «Девчат», неподражаемо сдувающая с глаз непослушную стрелецкую прядь. Кроме того, способна на неожиданные поступки, потому что относится к категории тех, кто легко оставляет позади победы и не боится начинать с нуля. Да к тому же личность неординарная и талантливая, что и привлекает к ней людей – многие из которых навсегда становятся спутниками в притяжении ее планеты и двигаются по близким ее орбитам. Ее скорее представишь себе в платье до пят, в цветах, комплиментах и восторженных улыбках, чем под дождем и снегом сорванным голосом командующий мотор. А вот поди ты, уже почти 30 лет назад взвалила на свои плечи тяжелую режиссерскую ношу и как бы трудно за эти годы не было, не сбросила, тащит. черпая силы, наверное, в своей природе, полученной от предков и от небесных светил своего созвездия Стрельца.